Глава двадцать четвертая. Ингуре. Красиво. Спасибо. Срывается с моих губ, когда опускаю взгляд. Поверх белого костюма легла нитка с нанизанными на нее бирюзовыми шариками в прозрачной оболочке. Это не совсем подарок птаха. Подмигивает Арней и проводит пальцем вдоль ожерелья на моей груди. Это скорее снаряжение. «И еда!» — невинным голосом добавляет Даур. «Как мы успели убедиться, ты настоящая обжорка, детка!» Дыхание спирает от гнева. «Обжорка? Так меня никто еще не оскорблял!» Даур шумно вдыхает и порывисто отворачивается. Но все же я успеваю заметить, как глаза его в мгновение ока темнеют, а вертикальный зрачок плавится и растекается затапливая платиной всю радужку. Хмыкнув, Арней отводит взгляд. Вот почему мне кажется, что Арней только что отдержал верх над братом? Ведь ничего не произошло, кроме того, что платиновый наследник не удержался. Принял пламя. Немного и как будто даже через силу, но все же. Арней берет меня за руку, ведет вперед Попутно объясняя, что каждая бусина на нитке — концентрированная смесь пузырчатой водоросли, заключенная в специальную капсулу. Пальцы Дракха отделяют одну из бусин и кладут мне в рот. «Глотай!» — приказывает он. «Глотаю. Вкуса ощутить не успеваю». Но в этот же самый момент грудную клетку начинает распирать изнутри. «Потерпи, птаха!» говорит Арней. «Как только с головой погрузишься в воду, это пройдет». «Глотай, пройдет! Кто так объясняет?» Рычит Даур и пускается в долгие пространственные объяснения о принципе воздействия пузырчатой водоросли на организм, начиная с легких и дыхательных путей и заканчивая поддерживанием кислорода в крови и клетках мозга на протяжении длительного времени а также о том, как важно, находясь под водой, избегать контакта с кораллами, медузами, крупными рыбами, словом, совсем маломальски интересным. Арней поначалу хмурится, но потом тоже начинает напутствовать. «Понимаю, что море вижу впервые, и плавать под водой, под воздействием пузырчатой водоросли, мне прежде не доводилось, но зачем повторять по десять раз одно и то же?» На память я до сих пор вроде как не жаловалась. Оказывается, в костюме, что на мне утонуть невозможно. Кроме того, он сверхпрочный, выдерживает давление в несколько тонн. То есть острых зубов акул на своей аппетитной попе не бойся, печушка. Растягивая губы в улыбке, невинным тоном сообщает Даур. Я нервно повожу плечами и очень надеюсь, что проверять на себе не придется. Мы успели зайти по пояс. Теперь вода прибывает быстрее. Отмель заканчивается. Бирюзовая лазурь впереди сменяется темно-синей глубиной. Вода теплая, ласковая и такая прозрачная, что различаю каждый стежок на плавательных тапочках. Дно ровное, а время от времени встречаются розовые и голубые ракушки. Не трогай кораллы, птичка! В очередной раз принимается занудствовать Даур. «А как же костюм?» — не выдерживаю я. «Тапочки? Перчатки?» «Просто не трогай кораллы, детка. Даже близко к ним не подплывай. И как только чувствуешь, что воздух заканчивается, съедаешь еще один шарик. Поняла?» — пронудил с другой стороны Арней. Вода ласкает тело сквозь тонкую эластичную ткань. Хочется как можно скорее погрузиться целиком. Даур объяснил, что это следствие воздействия пузырьковой водоросли. Нырнуть в самую глубину, ощутить, как вода целует каждую клеточку тела, поэтому поспешно киваю. А как долго мы будем плавать? Это твой день явления, печушка, тебе и решать. Смелее, сдавленно говорит Даур, и в этот момент вода достигает подбородка. Сначала движемся вдоль расщелины Кроха. Потом советую сворачивать на восток, над жемчужной рощей. Яшмовый грот в другой стороне. Недовольно бурчит Даур. Жемчужные рощи? Яшмовый грот? Шерт! Раз это мой день явления, как кое-кто справедливо заметил, то шрявь меня, Дири, мы все посмотрим. Однозначно! Все! С этой мыслью Ныряю и открываю глаза под водой.